Майор искренне завидовал бесстрашным людям, понятия не имеющим, что они ощущают. А таких вокруг него было много и тогда, и теперь. Достаточно успешно копируя их поведение, бесстрашию он на самом деле завидовал даже больше, чем собственно летному таланту. Но даже осознавая, что ему никогда не записать в свою летную книжку, Ту впечатляющую цепочку побед, которая имелась у Лисицына из его собственного полка, Михина из 518-го, Уткина из 535-го, самого старого из всех них. Даже понимая это, майор продолжал делать то, что позволяло ему жить в относительном ладу с собственной совестью. Изредка подниматься в небо и вести за собой полк тогда, когда это было особенно нужно, отдавая себе отчет в том, что с каждым разом это становится все тяжелее. Восемь часов 52 минуты шестерка ударной группы совершила посадку. Два звена группы прикрытия, подойдя к аэродрому с некоторым отставанием, продолжали кружить над Дандуном еще около 10 минут, после чего также благополучно приземлились. К этому времени севшие первыми машины были уже рассредоточены по капонирам. Когда последняя машина первой эскадрильи чиркнула колесами шасси по шероховатой бетонке взлетно-посадочной полосы, техники и вооруженцы из состава экипажей и эскадрильских групп вовсю работали над уже севшими. До заправка топливом, пополнение боекомплектов к пушкам, Все необходимое, чтобы истребители могли подняться в воздух снова. Командир полка каждые 10-20 секунд поглядывал на часы и одновременно носком ботинка рисовал на земле схему захода на цель для находящихся у машин пилотов 3-й эскадриль, еще не поднимавшихся сегодня в воздух. Он понимал, что нервничает, но что не мог с собой ничего поделать подбежал с докладом начальник штаба. Машины полка ушли в заслон на восток йон Чхону и к Додуну Чон Годону. Но обещанное непосредственно прикрытие Аньдуна в виде китайских мигов не появилось. Что это могло означать, комполка пока не знал. Лишь после того, как сначала последняя автоцистерна покинула, Край аэродромного поля, где находились капониры, свернувшимися истребителями, ему немного полегчало. «Тихо!» — скомандовал он, и переговаривающаяся между собой молодежь замолчала. Секунду комполка прислушивался, потом помотал головой. «Показалось!» — объяснил он глядящим на него летчикам. «Будто ракочат далеко на юге» или юго-востоке, как артиллерия. Но просто показалось, все-таки слишком далеко. — Это триста километров. Думаете, корейцы перешли в наступление? — неуверенно спросил кто-то. — Вряд ли, — отмахнулся майор. Из того, что сказал ему инженер-старший лейтенант, как он выразился, «обеспечивающий операцию разведгруппы». Можно было сделать не так много далеко идущих выводов. Но на действительно крупное наступление, арт-подготовку к которому можно услышать из располагающегося за 350-400 километров от линии фронта Аньдуна, это не походило. Да и то, услышать отголоски взрыва атомной бомбы еще куда не шло. Скорее всего, корейцы действительно производили какой-то особо важный разведпоиск. Если еще раз, скорее всего, то им действительно требовалось не прикрытие, а отвлечение внимания на себя. Ну, конечно, исключая морскую, составляющую этого сумасшедшего плана. Если американцы будут знать, что где-то здесь крутят миги, то они уже не смогут с такой безнаказанностью утюжить все то, что поднимает голову на линии фронта. Тем не менее, задействование авиаполка таким извращенным образом было весьма необычным. Оставалось лишь гадать, что за задача стоит перед разведгруппой. Если для ее выполнения совершаться перегон десятков боевых самолетов, причем такого типа, который достаточно редко встречается в Союзе. И до последней недели ни разу не появлялся в Китае и Корее. И вдобавок переброшенные к Мукдену дополнительные зенитки вместе с многочисленными, обеспечивающими их службами от автотранспорта до медиков. Наверху загудело, затем завыло, И через десяток секунд небо наискосок перечеркнуло ракетой, пущенной от домика, из которого управляли полетами. Сигнал зенитчикам, что подходят свои. По времени было пора. Вторая эскадрилья, даже с подвесными баками, имела не такой уж большой резерв топлива. И вот сейчас она возвращалась от Йонг-Джина. Командир полка опять с неудовольствием подумал, что вылет полной эскадрильи, пусть даже из восьми машин, это слишком много для таких хлипких результатов. А ведь это всего лишь утро, и если так будет продолжаться, то к середине дня они не только сожгут пол эшелона топлива, но и устанут, как ездовые собаки. «Молодцы!» — с чувством сказали за спиной майора, когда последний миг сел. «Все дома!» Не выдержав, он обернулся. Это был Скреба, ВВС их дивизии. Майор происходил из той же весовой и даже возрастной категории, что и сам комполка. И только это удержало Марченко и не дало ему сорваться. Потом он вспомнил, что два дня назад майор сам ругался на его оговорку, и решил не сдерживаться. Неплохо, Владимир Андреевич признал скреба, когда Марченко замолчал, ощутив заметное облегчение. Лучше не скажешь, но все равно молодцы. Ну и что, что даром, зато моряков никто не тронул. Прикрытие есть прикрытие, задача считается выполненной. Нам в ПВО из за столько-то десятков таких безрезультативных вылетов, ордена давали. Пойдем встречать. Еще раз поглядев на часы, комполка кивнул, обвел суровым взглядом тех, кто мог решиться пойти за ними, и зашагал вслед за майором. Ему опять показалось, что воздух на юге шевелится, отражая рокот работающей артиллерии. Но ну и в этот раз, остановившись на секунду и прислушиваясь изо всех сил, Он решил, что ему почудилось. Уши после посадки восьмерки мигов в паре сотен метров от него еще не отложило, и ничего странного в том не было, но он просто не любил быть настолько неуверенным в мелочах.